После того, как ей удалось изобрести обновленную жизнь для троих, Ира задумался, задумалась. Не могла понять, с кого начинать этот непростой разговор. С Прасковьей или Севы Штерингаса. Сомнения имелись в отношении обоих кандидатов на переустройство бытия. Решила все же начать с параши. Этот разговор не казался таким уж сложным и обещал больше шансов на успех. Что она и сделала тем же вечером. Расковья выслушала аргументы, молча, не перебивая. Было видно, как ворочаются шарики под ее платком. Лицо, оставаясь неподвижным, все же выдавало напряжение от переварки этого невероятного предложения, сделанного хозяйкой квартиры. — А как же ребятки -то без меня? — справиться там? — с сомнением в голосе спросила она после того, как поддержала задумчивую паузу. — А скотина? Хозяйство там все непостяковое. Там же хозяйнич надо. Езжай! — И продавай! — жестко ответила Мира. — Все это теперь ни к чему. Молоко можно покупать у соседей, а с огородом сами справиться, если захотят. — Не о том думаешь, Прасковья Гавриловна. Ты о себе, о себе подумай лучше. Кто же еще о тебе подумает? — Бог твой, да я больше некому. И жалову не положу к тому же. Что там за пенсию эта такая? Мизерная, наверное, так ведь? — Как Сталин положил, так и имеем. Беззлобно махнув рукой, отбилась параша, но при этом... Обе слабо улыбнулись. Несмотря на возвращение к невыгодной теме, взаимопонимание было достигнуто, и миромысленно поздравила себя с первой победой. Теперь надо было подумать о том, как построить разговор с Севой. Предварительную консультацию она уж получила. Позвонила ему вечером, просила встречи. Штаринга смог только поздно, ближе к ночи, она снова поехала на чистые пруды в половине — Я не могу от вас принять ту помощь, — подумал, сказала Есева. — Я все должен делать сам, я уже взрослый. — Ты можешь лишиться квартиры, — спокойно отреагировала бывшая учительница. — Ты не совершеннолетний. тебе еще год до того, как ты сможешь назвать себя взрослым. Тебе нужен опекун, понимаешь? И пусть лучше этим опекуном стану я, чем чужой дядя, который пропишется к тебе и оставит тебя под открытым небом. Такая перспектива больше устраивает... Я твоя учительница, я была дружна с вашей семьей, я член партии, в конце концов. Сева молчал. В том, что говорила Мира Борисовна, явно присутствовал здравый смысл. Он и сам об этом недавно подумал, когда получил извещение в райисполком. Получил и не пошел. Не было времени. Теперь было ясно, зачем приглашали. — Я хочу лишь одного. — решительно продолжала отковать Мира Борисовна. То ты учился и поступил в свой институт на дневное отделение. Хороший врач не может быть недоучкой. И потом. Потерять три года, да, за это время ты успеешь вылечить тысячу пациентов. Это ведь тоже без разницы, да? он молчал. Возразить пока не получалось. Мира не отпускало Получишь стипендию, а я буду добавлять. И парашу пришлю. Вырастешь, выучишься, рассчитаемся. Согласен. Аргументы были неоспоримы. Шталингас кивнул, согласен, потом помолчал, привгая к мысли о новоиспеченной перспективе, и добавил А, и это спасибо, мир Борисовна. А какую парашу? Ну, об этом потом. Домой летела на крыльях. Все получилось, как было задумано. этого она была счастлива, что впервые со дня победы. Влетела в квартиру, расцеловала парашу, которая еще не ложилась, ждала хозяйку. Чего это? удивилась Прасковья. Случилось чего? Беды, беды, паранечки не случилось, поэтому и радуюсь. В день, когда Юлик доставил парашу, Гвидон еще не знал об ожидаемых их переменах. Только уж был в курсе, и пока они добирались до жижи, не переставал обдумывать плюсы и минусы от такой перемен. В итоге раскидал соображение влево и вправо, взвесил, плюсов холод больше, раз что часть домашней работы теперь на них самих и на приску стриж, само собой. Но с другой стороны в доме будет вода, будет больше утомительной коровы и надоедливых кур, и, в общем, не обязательно с такой уж дикой упертостью заниматься огородом. Так по мелочи, зеленушка разный, лучок там, укропчик, морковка, и привет. Остальное — картошку, огурчики, яички, молоко, все прочее можно прикупать у марусь через дом от нас, за копейки, попутно с самогоном. Габидон, узнав новость, присвистнул. «Опа! Вот вам и, Мира Борисовна! Всех на повороте обошла. Мы добледейны. Кроме портсобрания ничего не интересует. А оказывается, дармовая прислуга партсобранию вовсе не помеха. Или я ошибаюсь?» Он вопросительно взглянул на Шварца. Тот пожал плечами. «Знаешь, я думаю, тут история посложней. Мать, скорее всего, на добрую душу напоролась и отравилась». Подсела на смирение и безотказность. Плюс есть кого поучить жизни, — махнул рукой. — Сами виноваты. Ладно. просковья появившись на месте старой жизни, чувствовал себя немного грешной, но вида старалась не показывать. Тораторила про корову, про курей, пошла по деревне искать покупателей. К вечеру другого дня вопрос был решен. Скотину увели, и она была готова распрощаться с жижи по крайней мере, на обозримое время, а там как сложится. Но прощание, чтоб была достойная причина, не виноватиться, Там от церква хорошая рядом, а тут-то ходить не знамо куда, и заревел в голос. Коровка мою, жалко. Но румен про церковь был сильней, и Видон сдался. А сдавшись, лично повез в Москву. Прихватил с собой заодно трех мужиков из их Жижинской бригады. Достали ее в поросковью до Серпуховки, поцеловал ее в щеку и отправился с мужиками к себе на Кривоарбацкий забирать пианино, а заодно проведать Таисию Леонтьевну. Относительно и решил, что приготовит приятный сюрприз к Тришкиному появлению в Жиже. В будет завершено, свадебный подарок уже будет ждать ее на месте. На квартире его ждало письмо от приски Пока мужики стаскивали пианино вниз и ловили транспорт, Видон читал письмо жены. Риска писала. «Здравствуй, мой дорогой муж. Как вы там? Мы с Триш постоянно говорим о вас. Она начинает, а я подхватываю. На следующий день имеем все наоборот, потому что я первый начинаю говорить про своего мужа, а Тришка перебивает, чтобы доказать мне, что она скучает по Юлику больше, чем я по тебе. Это я так шучу». А вообще мы очень соскучились обе, но надо закончить учебу. У меня защита диплома назначена на начало июля, а утриж ближе к концу. Но прилетим мы все равно вместе, так мы решили. Завтра собираемся поехать в Лондон, чтобы оставить русским... О, прости, чтобы оставить в советском посольстве документы для получения виз. Они там долго выдают, а мы не хотим задерживаться, чтобы захватить больше жиженского лета. Дом будем строить? Еще буду писать тебе или звонить. Напиши, когда ты будешь у мамы, я могу позвонить туда. Целую тебя, мой любимый муж. Твоя жена Приска и Конникова Харпер. По скрипту. Мама видела вашу фотографию. Очень хочет познакомиться с вами. Но ну, ты хорошо понимаешь ситуацию. И привет Юлику, он тоже хороший. Триш ему сейчас пишет письмо. Да, еще. На всякий случай оставляю на письме каплю моих духов, чтобы ты меня не забыл. Бумага специальная и толстая, понятно.